Нынешнее время. Мэт. За время ожидания на этом пластиковом стуле Мэттю постарело лет на 200. Он пытался разознать хоть какие-нибудь новости, когда мимо него по белому коридору больницы Святого Иуды в Лос-Анджелесе пробегал кто-нибудь из медицинского персонала. Ему никто ничего не говорил. Он пересматривал сообщения на экране телефона жены, ставшей причиной аварии, но не понимал слов. Матю не говорил по-французски. И вот уже 2 часа и 34 минуты колебался, не прогнать ли текст сообщения через Google переводчик. За 8 лет совместной жизни он ни разу не предал доверия Сары, не прочёл ни единого СМС в её мобильнике, не подслушал ни одного телефонного разговора. Вскоре после их знакомства он спросил Сару, откуда у неё такой акцент, и она ответила: "Моя жизнь началась в 17 лет. И я не хочу говорить о том, что было раньше. Нет у меня ни семьи, ни детства, ни прошлого. Тебе придётся это принять, если хочешь жить со мной. В начале их отношений, когда она с криком просыпалась среди ночи, он просто обнимал её. Когда понял, что приступы тревоги хронические, нашёл ей психолога. Когда она словно отрешалась от всего, уставившись на волны тихого океана, оставлял наедине с её мыслями. когда сказала, что не хочет выезжать за пределы Америки, отменил отпуск в Мексике. И когда однажды, захмелев на вечеринке, она стала напевать на французском никому неизвестную песню, он не позволил себе ни малейшего вопроса. У него самого не было никаких тайн от жены, но он принял её секреты, принял её такой, какая есть, со всеми страхами, тёмными и светлыми сторонами, с её странностями. Она, например, никогда, даже в холодные зимы, не надевала пальто, будто у неё был пожизненный иммунитет к холоду. Он принял её целиком, потому что с первой секунды полюбил так, как любят лишь раз в жизни. Но это SMS в телефоне Сары стало роковым для них обоих, и Мэттью впервые был готов прочесть сообщение, которое предназначалось не ему. Они договорились встретиться на пурпурном пляже недалеко от бассейна Санта-Моники, где Сара каждое утро по субботам давала уроки плаванию. Они должны были вместе пообедать. Маттео ждал её рядом с их любимым кафе, спасаясь от полуденной жары в тени пальм, куда долетал лёгкий бриз с океана. Он напрасно ждал, когда же появится она, с влажными волосами и округлившимся животиком, который выгодно подчёркивало платье для будущих мам. Забеременнев, она стала такой умиротворённой, какой не была никогда. Но Осара не пришла, не позвонила. Зато позвонили из полиции. Его жена отвлеклась на телефон, проехала на красный свет и врезалась в другую машину. Её госпитализировали в критическом состоянии. Водитель второй машины не пострадал. Медсестра в сотый раз ответила мэтью, что пока не владеет никакой информацией, и он решил перевести сообщение, из-за которого может потерять ребёнка и жену. А, 10:45. Вчера к ране приходила полиция. Думаю, они возобновили расследование. Позвони, как сможешь. Пытаясь разобраться, он прочёл перевод заново. Кто такой А? Кто пишет его жене на французском? В среди друзей Сары не было французов. Казалось, она избегала любых контактов с выходцами из этой страны, как в тот раз, когда молодая пара из Франции, решившая обосноваться в Санта-Монике, попросила её показать город, а она выискала предлог, чтобы отказаться. "Господин Форд?" он подскочил. Медсестра мило ему улыбнулась. "Час назад у вас родилась дочка путём кесарева сечения. С ней всё хорошо, сейчас она в кувезе. Хотите на неё взглянуть?" Мэттью смотрел на неё непонимающе. Сара должна была родить лишь в следующем месяце. Пятью неделями раньше это ненормально. А моя жена? Ваша жена потеряла много крови, господин Форд. Её состояние стабильно, но она ещё не пришла в сознание. Что это значит? Это значит, что она в коме. К сожалению, больше ничего не могу вам сказать. Другой информации у меня нет. Ну что, идём смотреть на малышка? Мать я словно во сне пошёл за ней в маленькую комнатку, где в каком-то прозрачном резервуаре спокойно спал крохотный ребёнок. Его дочка. На ней был фиолетовый чепчик и огромная, не по размеру, распашонка. Он вспомнил, как Сара, которая ненавидела фиолетовый, заботливо выбирала первый наряд для будущего ребёнка. Увидев, что малышка одета в чужое, Его глаза наполнились слезами. Он просунул руку в отверстие, предусмотренное для этого сбоку кувеза, и дотронулся до малюсенькой головки. Всё хорошо. Мама скоро придёт, прошептал он. Не волнуйся. Господин Форд, обратилась к Маттео заполняющая бумагами сестра. Не могли бы вы написать имя, которое выбрали для дочки? Он поднял голову, немного растерявшись. Его охватило радостное волнение и вместе с тем тревога. Это был один из самых ответственных моментов в его жизни. Маттио взял шариковую ручку, которую протянула ему женщина в халате, и дрожащими пальцами вывел имя. Его предложила Сара, когда узнала, что будет девочка. Несмотря на странное написание, которое американцам никогда не понять, Маттио согласился с этим именем. Оно показалось ему красивым, и он почувствовал, что оно имеет для жены какое-то особое значение.